Глава четвертая. В Академию. Зал, в котором мы оказались, был огромным. Мало того, в нем находилось аж восемь порталов. Встречал нас Такира Мота вместе со своей дочерью, которая не скрывала радости при виде меня. «Добрый день, Кента-сан, таканава Рад вас видеть!» Церемонно произнес профессор. «Приветствую на Земле-2. Просьба следовать за мной. У выхода нас ждет флайер. Мы сразу отправимся в гостиницу. Номера уже подготовлены. Послезавтра, как вы несомненно знаете, начинаются вступительные экзамены». «Знаем», — кивнул Токанава. «Пока народу было немного, но тем не менее я надеюсь на ваше здравомыслие, Кента-сан». Номера у вас лучшие в гостинице, так что просто отдохните. Испытания будут проходить три дня. Расписание сообщат завтра утром. С этими словами он развернулся и отправился к выходу. Мы последовали за ним и вскоре оказались на улице. Погода стояла, на мой взгляд, весьма комфортная. Градусов 20 тепла. Ласковое солнце, легкий ветерок. Вообще кайф. Насколько я узнал из интернета, здесь на спутнике был построен огромный силовой купол, который защищает территорию чуть ли не в 100 квадратных километров от окружающего космоса. Так что погода регулировалась, можно сказать, вручную. Ожидавший нас флаер стоял рядом с портальным зданием. Площадка была огромной и откровенно пустовало. Кроме нашей всего несколько летающих машин. Да и вообще, на мой взгляд, вокруг было очень пустынно. На Куросаве, да и даже на Нибиру, я привык заполонившим небо флайером и вообще людской суете. Здесь, в безоблачном небе, за все время, пока мы шли к нашей машине, пролетело всего два. Наш флайер оказался весьма шикарным. Летающий лимузин представительского класса. Человек на 30, не меньше. Можно сказать, практически комфортабельный автобус. Но нас было всего шестеро, плюс пятеро телохранителей, которые скромно разместились в задней части. Юки уткнулась в планшет. За штурвал сел сам профессор. Я же как то неожиданно оказался рядом с Мидзуки. только сейчас обратил внимание на ее одежду вот блин ну двадцать градусов не жара конечно да еще ветерок а одета она была совсем не по погоде я бы сказал коротенькая юбочка до да топик обтягивающий впечатляющую грудь вот же все закаленные то я вот Чуть куртку на себя не набросил. Привык к жаре Курасавы. Девушку же явно не смущал наряд на грани. И правильно, такие ноги скрывать просто преступление. Слышала о вчерашнем нападении, произнесла девушка, от которой явно не укрылось мое внимание конкретной части тела. Но она только лукаво улыбнулась. Поражена подобной наглостью, я рада, что все обошлось. Твои друзья не пострадали? Нет, покачал я головой. Слава богам не пострадали. Вы приняли бой? Ну да, признался я. Врезали им по первое число. Расскажи. Глаза девушки загорелись, и мне пришлось коротко пересказать события вчерашнего вечера. По ходу рассказа... Я, как говорится, поймал вдохновение, и вскоре меня слушала уже не только Мидзуки, но и все спутники, не исключая телохранителей и Юки. «Ух ты!» — с завистью произнесла дочь профессора. «Как весело у вас было! Я бы поучаствовала. Я тоже магией огня владею». «Да, мне есть чем гордиться». Подал голос с сиденья пилота ее отец. Судя по всему, тоже слушавший мой рассказ. Мидзуки в прошлом году закончила Академию Земли с отличием». «Ух ты!» – искренне восхитился я. «Надо же! Поздравляю!» Покосился на Юки. «Та смотрела на мою собеседницу с каким-то одобрением, что ли?» «Надо же! Вот к Булатовой явно ревновала». А к Медзуки нет, хотя японка явно заигрывала со мной. Расистый блин. «Спасибо!» Вновь улыбнулась она, и я почувствовал легкое и ненавязчивое касание колена, как-то незаметно придвинувшейся ко мне практически вплотную девушки. «Нормально так, в присутствии своего отца, хотя...» по моему кроме юки никто и не замечал или делал вид что не замечал чересчур раскованных действий а вот моя невеста смотрела явно даже одобрительно не пойму я японцев но как то мидзуки мне нравилась. если что замутил бы с ней с удовольствием к тому же дочь профессора шкурный интерес тоже присутствует как ни крути молодое тело кента Каядзаки отреагировала на такие манипуляции так, как и должен реагировать юноша 19 лет. Мне повезло. Умная Юки перехватила нить беседы и стала с удачей с профессорской дочкой на женские темы. Так что мне удалось перевести дух и немного успокоиться. Перевел внимание на раскинувшийся внизу пейзаж. Ничего оригинального я там не увидел мы летели над обычным каменным мегаполисом бесчисленные коробки высотных зданий натыканные ровными рядами посадочные площадки на крышах неестественно голубое небо создаваемое защитным куполом над всем урбанистическим великолепием но если верить Мидзуки, которая быстренько описала нам ситуацию с гостиничным комплексом внутри однообразных серых коробок располагались очень разные номера, от обычных дешевых до огромных с бассейными саунами, виртуальными капсулами и прочими элементами здешней роскоши. Соответственно, цены на такие номера кусались, но не для наследников рода Каядзаки. Тем более все оплатил дед. Кстати, выяснилось, что на саму землю Прайм абитуриентам через портал Путь был заказан. Кем бы ты ни был, хоть сыном императора. Все летали исключительно транспортниками. Причем они ходили шесть раз в день строго по расписанию. То есть порталов на нее нет? Искренне удивилась Юки. Почему нет? Улыбнулась Медзуки. Есть, конечно, и грузовой, и пассажирский, но они исключительно для сотрудников Академии. Такие правила. Ну, правила и правила. Даже интересно будет полетать здесь в космосе. А что, не зря я попал практически в «Звездные войны». Искусственная гравитация изобретена давно. Только вот нет гиперпространственных врат. Да движки на местных звездолетах слишком слабые. Но, учитывая сеть порталов, по большому счету, такое нахрен не нужно было. Приземлились мы на вершине одной из самых близких башен. С профессором и его дочкой сразу попрощались. Как заявил Тонака теперь мы увидимся только на тестах. Но судя по выражению лица Мидзуки, мне показалось, что встреча с ней произойдет гораздо раньше. Ну а пока, распрощавшись, мы отправились к встречавшему нас здешнему распорядителю, одетому в костюм который напомнил мне Гусарский. Только, блин, сабли на боку не хватало и пышных усов, а так практически один в один. Нас развели по номерам. Токанава и Сикура оказались ниже этажом, чем мы, и жилье у них было поскромнее. А вот нас поселили. Но номер даже покруче, чем на Нибиру был, хотя планировка не сильно отличалась. Только бассейн чуть больше Да и сауна поцивильнее. Ну и отдельная столовая зачем-то. Хотя спальня... Кровать была размерами, на мой взгляд, как минимум четырехспальная. Вот напоследок насладимся нормальной жизнью. Юки села на кровать и немного печально посмотрела на меня. «Не хочешь в академию?» – удивился я. «Почему не хочу?» — возмутилась она. — Просто там таких условий не будет. Здесь я ее понимал. Курсанты живут в кубриках по три человека. — Ладно, я пойду в душ. Закажи, пожалуйста, столик в ресторане. И упылила. — Нормально так. Я в не, Ну, вы поняли, где здесь ресторан и как с ним связаться. Но, раскинув немного мозгами, набрал номер на местном аналоге телефона. Этокий видеофон Домофон. Появившаяся на экране серьезная девушка выслушала меня и, улыбнувшись, заверила, что зарезервирует столик, и в течение часа мы можем приходить. На мой естественный вопрос, куда именно приходить, мне сообщили, что нужно лишь нажать синюю кнопочку у входной двери, и нас проводят. Ну отлично, что Еще попросил скинуть меню, посмотрев которое, я убедился, что выбор блюд вполне удовлетворяет мой непритязательный вкус в отношении мясных деликатесов, после чего вышел на балкон. Да, здесь оказался огромный застекленный балкон с мягкими креслами, стильным журнальным столиком и плазменной панелью. Опустившись в кресло, я задумчиво посмотрел в окно. Вид ничем не отличался от того, что я видел из флайера, и нисколько не впечатлял. Поэтому откинулся в кресле и, закрыв глаза, вспомнил рассказы Медзуки во время нашего полета. Я вообще от нее за короткий путь до гостиницы узнал невероятно много очень полезной информации. А то дед закинул как кур во щип, типа «разбирайтесь сами». В его время они вообще вслепую прыгали в неизвестность. Да и сам я собирал информацию по крохам, а здесь первоисточник. Итак, никакого деления по рангам в академии не существовало. Насколько ты там стоишь от императора на 5 шагов, на 20 или на 50, вообще по уставу не рассматривалось. Типа все студенты равны и абзац. Понятное дело, то, что написано на бумаге, не всегда работает в реальной жизни. И как бы ни декларировали порядки Академии Земли всеобщее равенство, поверить как-то сложновато. Всего в Академии имелось четыре факультета. Целительский, портальный, боевой магии и воинский. Так-то все понятно. Про целительский и боевой магии и объяснять ничего не нужно. Портальный стоял немного особняком. На нем, по словам девушки, учились зубрилы и ботаники, из которых выходили портальщики. Но, с другой стороны, насколько я знал, должность была высокооплачиваемая, и далеко не каждый мог им стать. Там была своеобразная специфика, в которую я сильно не въезжал. Но на воинском обучались в основном аристократы, не имеющие магического дара, или слишком слабые для соревнования с нормальными магами. Типа будущая военная косточка армии. Пилоты, командиры десантных подразделений и тому подобное. Существовало и естественное гендерное распределение. На целительском факультете мужчин было процентов 10, а вот на воинском наоборот. Почему-то на боевой магии и портальном примерно поровну. Оказалось, что на Земле Прайм, помимо полигонов и прочей хрени, было построено четыре отдельных студенческих городка в разных частях планеты. Слишком много студентов желало поступить в престижную академию, но набор был ограничен. Причем количество студентов всегда, по крайней мере с первого курса, было фиксированным. По тысячи студентов на каждом курсе факультетов. А учеба продолжалась три года. Таким образом, академия была рассчитана на 12 тысяч обучающихся. Представители каждого курса и факультета жили во всех четырех корпусах. Изначально по 250 человек на корпус. Само собой, мальчики и девочки обитали отдельно. Еще один момент, который отметила Мидзуки. Повышение нагрузки с каждым курсом. Поэтому, как грустно поведала девушка, на третьем курсе она почти не выбиралась куда-то из постоянной учебы. Ну и традиционно каждый год проводился турнир четырех. Соревнования проходили между четырьмя городками, или, как по-армейски в академии называли, корпусами. Так и назывались – черный, синий, зеленый и красный. В общем, это такая вариация на тему всяких гриффиндоров и слизеринов Победить в подобном турнире было невероятно престижно. Команды выставлялись от каждого курса. И денежные призы были весьма впечатляющими. Ну и ректоры еще подкидывали артефакты в награду. Флаги корпусов отличались друг от друга только цветом фона на котором была изображена эмблема Академии в виде соединения трех гербов, расположенных в треугольников Японской, Китайской и Российской империи. На каждом факультете свои учителя, деканы и ректор, а всем рулил Генеральный совет, в который входили все четыре ректора и генеральный директор Академии. Правда, даже Мидзуки видела самого главного лишь пару раз на торжественном открытии учебы и на торжественном ее завершении с вручением диплома. Маленький и тщедушный старик, по ее словам, но у которого такая магическая аура, что становилось просто жутко. А в этом году решили провести эксперимент и набрать по отдельной квоте простолюдинов и инопланетян. Правда, как она заверила, конкурс там будет очень жесткий и мест всего по 10 для неаристократов и иных рас. В общем, судя по тому тону, с которым дочь профессора рассказывала новости, она была явно недовольна подобным фактом. Больше всего ее раздражало, что инопланетянам выделили отдельный корпус, а простолюдины будут жить вместе с аристократами. Как я ранее говорил, Японцы здесь являются самыми оголтелыми расистами. Не нравится мне такое отношение, особенно от Юки и ее подруг, но пока непонятно, что тут можно сделать. — Кента! — оторвал от размышлений меня голос подруги. Открыв глаза, я увидел стоявшую передо мной девушку, одетую в короткое синее бархатное приталенное платье, с открытыми плечами. На идеальной фигурке Юки оно смотрелось убойно, о чем я и поспешил ей сообщить. — Спасибо! — промурлыкала она, вытаскивая меня за руку из кресла. — Ты заказал столик? — Да! — кивнул я. — Нажмем на волшебную кнопку, и нас проводят. Подожди! Внезапно вспомнил я. Может, наших сенсеев стоит позвать? Не надо, успокоила меня девушка. Я спрашивала у них. Они куда-то в другое место собирались. Ну и ладушки. Дальше девушка справилась без меня. После нажатия волшебной кнопки появился одетый в униформу невзрачного вида слуга. Таким надо в наружке работать. Увидишь один раз и не вспомнишь. Он и проводил нас в местный ресторан. Честно признаюсь, искать его особо не требовалось. Даже слегка стыдно стало. Мы зашли в лифт, и наш провожатый нажал кнопку с надписью «Ресторан». И через 5 секунд мы уже входили в него. Писец короче. Ресторан оказался довольно пафосным. Большие хрустальные люстры, позолота и бархат на стенах. Я словно в какой-то Версаль попал, блин. Массивные столы с ножками, и народу практически нет. Занято только три стола из пары десятков. Правда, за одним из них сидела веселая компания из четырех парней и двух девчонок, которые вели себя весьма шумно. Словно не в ресторан пришли, а на матч футбольный. Ну и в выражениях не стеснялись. Местные официанты, которые в ожидании гостей вдоль стены выстроились аж семь человек, поведение клиентов демонстративно не замечали. Зато к нам сразу подскочил один из них и отвел за стол, причем специально подальше от шумной компании. Я случайно встретился взглядом с одним из шумящих, одетым в строгий черный костюм низеньким квадратным крепышом с коротким ежиком черных волос и лицом боксера. Отличительной чертой были небольшие усики, которые напомнили мне одного знаменитого австрийского художника. Странный взгляд, не нравится он мне. Мы одновременно отвели глаза. Мы сели за стол. Перед нами сразу появилось меню. Причем оно было бумажным что, как шепнула мне Юки, весьма круто. Сразу показывает, мол, уровень ресторана. Ну, не знаю. По мне, тут уровень показывали цены. На Куросаве средний работяга мог жить целую неделю на стоимость отбивной. Но я же, твою мать каядзаки богатый и знатный хрен. Поэтому заказал себе стейк рибай, салаты и картофан. Ну, а Юки набрала своей традиционной японской еды. Само собой, не забыли бутылочку венца и грамм двести пятьдесят в водочки, чтобы отметить наше прибытие. Принесли наш заказ быстро. Я, отослав пытавшегося разлить спиртное халдея, сам налил немного опешившей девушке вина. Себе плеснул водочки из запотевшего графинчика. «И мы выпили за прибытие. Но не успел я как следует закусить стейком, который, кстати, оказался шикарным, как за наш стол, они все здесь были четырехместными, опустился незваный гость, тот самый усатый крепыш, с которым мы переглядывались».